Собравшись, я надела плащ, взяла корзинку с едой, клюку подхватила и попыталась набросить на себя иллюзию. Вот именно что попыталась. На руку свою посмотрела. Тонкую, с белым запястьем. На пальцы с ногтями коротко стриженными. Снова магию призвала. А она возьми да и утики. Вся как есть. Вот только что была между пальцами, а тут оп, нет ее. Ни капли, ничегошеньки. Вообще ничего. Отропела на руки уставилась. Еще более торопела на мага, да так и застыла. Потому что ведьму наколдовать я наколдовала. Хорошо так наколдовала. Так что и морда вся зеленая, и нос ого и бородавка на носу с размером, и зубы желтые редкие, страшные, и подбородок острый. И все как полагается. Одна проблема. Плечи излишне широкие, руки на груди сложились мрачненько. Выражение наколдованной морды зверское». «Ой!» — только и сказала я, глядя на своего оведьмившегося охранябушку. «Хорош!» — скептически поинтересовался он. «Да загляденье просто!» — мгновенно соврала я. И взмахнула рукой, убирая иллюзию. Хорошо, что на нем убирала, на нем и сработала. «Ты всю мою магию начал поглощать ускоренно. Видимо, когда людей соврано лечил, печать повредилась. Не колдуй больше пока!» Попросила, раздраженно направившись за маской и перчатками. Не люблю я их, с иллюзией удобнее, но да как есть, так есть. И под взглядом явно неодобрительным натянула до да закрепила нос, пудрой зеленое обильное лицо покрыла, на голову парик с черной шляпой напялила, перчатки когтистые натянула, да и направилась на выход. До моего возвращения сидеть в избе тихо, отсыпаться, сил набираться и ничего не мастерить, не строить, скомандовала я, храня напоследок. «Серьезно?» — издевательски спросил он. «Ведьма, ты на моих глазах уничтожила амулет подавления силы воли». Удивленно моргнула, вопросительно посмотрела на мужика. Мак холодно пояснил. «Меня здесь больше ничего не держит». А -а -а", догадливо протянула я. Пожала плечами и посоветовала. «Еды возьми в дорогу. И у меня там шкаф за печкой. В нем где-то было несколько мужских рубашек и штанов». «Тоже возьми. Бывай, хранебушка. И, развернувшись, подхватила корзинку и вышла на двор. За закрытой дверью, когда я уходила, оставалось тяжелое молчание. То ли осознал, что с печатью деваться ему некуда, то ли раздумывал, что с собой взять в дорогу. В любом случае, это заповедный лес. Против воли тут никого не держит. Лесная сила, правда, вмешаться может. Но делает он это редко. Да и в целом вряд ли потребует кого-то конкретного для продолжения рода избрать, но и вообще там видно будет. С проблемами надобно разбираться по мере их поступления. С этими мыслями я ударила клюкой озимь, открывая заповедную тропу, и шагнула к рыбацким домикам.